257. Май 5. Бурный поток жизни проносится мимо, а дух остается сидящим на берегу вечности и созерцающим поток. Жизнь течет перед сознанием человека, а он остается смотрящим на нее. Он и то, что проходит мимо него, не есть одно и то же. Нельзя отождествлять себя с тем, на что смотрит дух. Он только смотрящий, он вечен, нерушим и не уничтожаем, но временно все в формах различных и многообразных, проходящих перед ним. Не надо привязывать сознание свое ни к чему, ибо ничего нельзя удержать, ни людей, ни вещей, ни обстоятельств. Все не наше. Все только на время, и все быстротечно, не абстракция-то, но жизнь. Все проходит, но я пребываю во вовеки, и вы во мне, и поверх всего текущего мимо. И когда море житейских явлений становится слишком уж бурным и угрожающим, можно время удалиться в цитадель духа, в глубины его, И из этой неуязвимой ничем внешним твердыни спокойно и бесстрастно наблюдать несущийся мимо поток.